7. Путевые размышления Бонду было приказано доложить начальство в 6, что он и сделал. К этому времени М уже не выглядел розовым и свеженьким. Сев на стул напротив М, Бонд заметил, какие усилия тот приложил, чтобы на время отодвинуть навалившиеся на него за день проблемы и включиться снова в бондовское дело. М. уселся поудобней и потянулся за трубкой. Но Бонду была хорошо знакома псевдоагрессивность этого рявкания, поэтому он уложился в пять минут, доложив только основное. Когда он закончил, М. задумчиво произнес. «Допустим, нам придется этим заняться». Лично я ничего не понимаю во всех этих фунтах, банковских курсах и всем прочем, но кажется, всех это весьма заботит. Я всю жизнь полагал, что сила фунта зависит от того, насколько все мы хорошо работаем, а не от количества имеющегося у нас золота. У немцев после войны золота было немного, а посмотри, чего они достигли за 10 лет. Как бы то ни было, это, видимо, очень простой ответ для политиков, или, что вероятнее, очень сложный. Ладно, ну а по поводу этого малого, Голдфингера, есть какие-нибудь идеи? Как к нему подобраться? Предложить ему обстряпать для него какое-нибудь грязное дельце или что-то в этом роде? Я бы не стал собирать о нем сведения, просить его о работе и все такое, сэр. Мне кажется, этот человек уважает только тех, кто жестче и умнее его самого. Один раз я переиграл его, и единственной его реакцией было предложение сыграть со мной как-нибудь при случае партию в гольф. «Возможно, именно это и следует сделать?» «Чудесное времяпрепровождение для одного из лучших моих людей», с едким сарказмом произнес М. «Ладно, валяйте. Но если то, что вы сказали, верно, вам необходимо во что бы то ни стало обыграть его снова. Легенда у вас какая-нибудь есть?» «Я об этом не думал», – пожал плечами Бонд. «Может быть так? Мне надоело в Universal Export бесперспективно». Сейчас я в отпуске подыскиваю более подходящий вариант, подумывая об эмиграции в Канаду, в Англии надоело. Что-нибудь в этом роде. А может, буду действовать в зависимости от расклада. Мне думается, что это не тот человек, которого можно легко обмануть. Хорошо. Докладывайте по мере развития событий. И не думайте, что меня это дело не интересует. Интонация М изменилась, как и выражение глаз. Они стали жесткими и требовательными. Теперь я сообщу вам кое-какие сведения, которыми не располагает банк. Случилось так, что мне тоже известно, как выглядят слитки мистера Голдфингера. Не далее, как сегодня, я держал один такой в руках, с выцарапанной з и все такое. Мы получили его в результате проведенной на той же неделе операции, когда возник пожар в офисе директора Redland Residence в Танжере. Это двадцатый по счету подобный слиток, который нам попадается со времен войны. «Но этот танжерский слиток изъят из сейфа СМЕРШа», – прервал Бонд. «Вот именно. Я потом проверил. Все остальные слитки также были изъяты у сотрудников СМЕРШа». М. помолчал, потом добавил. «Знаете, 007, я не очень удивлюсь, если вдруг выяснится, что мистер Голдфингер является зарубежным банкиром, так сказать, казначеем СМЕРШа».